Глава семнадцатая. Наконец. «Лучше подождать, пока все выйдут», — сказал Торндайк, когда стихли первые приветствия, и мы стояли вокруг Рубена в быстро пустеющем зале суда. «Нам не нужна демонстрация при выходе». «Да, пожалуйста, сейчас все кроме этого», — попросил Рубен. «Он все еще держал за руку миссис Хорнби». а вторую руку протянул к дяде, который время от времени вытирал глаза, хотя на его лице была радость. «Я хотел бы, чтобы мы посидели в моей квартире за спокойным ланчем. Все мы вместе», — предложил Торндайк. «Я был бы рад», — сказал Рюбен. «Если программа позволит мне вымыться». «Пойдете, Энсти?» — спросил Торндайк. «А что у вас на ланч?» — спросил Энсти. Уже без мантии, теперь он вел себя как обычно, то есть своеобразно и псевдошутливо. — В этом вопросе привкус обжорства, — ответил Торндайк. — Идемте и узнаете. — Приду и поем, — ответил Энсти. — Но сейчас мне нужно поторопиться, сначала должен заглянуть к себе. — Как пойдем? — спросил Торндайк, когда его коллега исчез в двери. — Полтон пошел за четырехместным экипажем. Но все мы в него не войдем. — В него войдут четверо, — сказал Рюбен. — А доктор Джервис приведет Джульетт. — Согласны, Джервис? Учитывая обстоятельства, эта просьба застала меня врасплох. Но я понимаю, что моя радость неразумна, тем не менее с готовностью ответил. — Если мисс Гибсон позволит, я буду очень рад. Очевидно, Джульетт, судя по тому, как она покраснела, не разделяла мою радость. Но не возразила, холодно сказав: Ну, раз уж ехать на крыше кеба нельзя, мы лучше пойдем пешком. Толпа к этому времени почти разошлась, и мы спустились вниз. Кэп ждал у обочины, окруженный зрителями, которые приветствовали вышедшего Рюбена. А мы видели, как наши друзья сели в Кэб и уехали. Потом повернули и быстро пошли по Олд Бейли к Ладгейт Хиллу. — Возьмем извозчика? — спросил я. — Нет, давайте пройдемся пешком, — ответила Жульет. — Немного свежего воздуха нам не помешает после этого душного ужасного суда. — Все произошедшее кажется мне сном, но какое облегчение! — Как будто проснешься после кошмара и увидишь утреннее солнце, — ответил я. — Да, так я себя чувствую, — согласилась она. — Но я все еще ошеломлена и потрясена. Вскоре мы повернули на Нью-Бридж-стрит, к набережной, шли молча, и я не без горечи сравнивал наши напряженные и отчужденные отношения с близостью дружбы до несчастного инцидента во время последней встречи. «Вы не выглядите таким радостным после нашего успеха, как я ожидала», сказала наконец Жульет, критически посмотрев на меня. «Я думала, вы будете гордиться и радоваться». «Я рад, да, но не горжусь. Чем не гордиться? Я только выполнял черную работу, да и то не очень хорошо». «Вряд ли это соответствует фактам», — ответила она, снова бросив на меня любопытный взгляд. «Но у вас сегодня дурное настроение, что на вас не похоже. Разве не так?» «Боюсь я, эгоистичное животное», — мрачно ответил я. «Я должен быть так же весел и оживлен, как все». Но на самом деле меня расстраивают мелкие неприятности. Понимаете, теперь, когда дело окончено, мое соглашение с доктором Торндайком автоматически прекращается, и я возвращаюсь к старой жизни, к мрачным странствиям среди чужих людей, и такая перспектива не вдохновляет меня. Для вас это было время тяжелых испытаний, Но для меня зеленый оазис в пустыне бесцветной, монотонной жизни. Я наслаждался дружбой с достойным любви человеком, которым я восхищаюсь и которого уважаю превыше всех. С ним я пережил сцены, полные цвета интереса. И у меня появился еще один друг, и мне не хочется думать, что она уйдет из моей жизни. — Если вы имеете в виду меня, — сказала Жульет, — то это будет ваша вина. если я уйду из вашей жизни. Я никогда не забуду, что вы сделали для нас, вашей верности Рюбену, вашего энтузиазма в этом деле, не говоря уже о вашей доброте ко мне. Я понимаю, как много вы сделали для оправдания Рюбена, как вы поясняли подробности, как делали все ясным и убедительным. Я всегда буду испытывать к вам глубокую благодарность, и Рюбен тоже, и, возможно, даже больше нас кое-кто другой. «Кто это?» — спросил я. Впрочем, без особого интереса. Благодарность семьи для меня не имела значения. Но ну, сейчас это не секрет», — ответила Жульет. «Я имею в виду девушку, на которой Рубен хочет жениться». «В чем дело, доктор Джервис?» — удивленно спросила она. Мы проходили мимо ворот, ведущих с набережной на Мидл-Темпл-Лейн, и я остановился под аркой, задержал Жульет рукой, и уставился на нее в полном изумлении. «Девушка, на которой Рюбен хочет жениться», — повторил я. «Я всегда был уверен, что он хочет жениться на вас. Но ведь я совершенно определенно говорила вам, что это не так», — нетерпеливо воскликнула она. «Да, я знаю, что вы говорили», — уныло согласился я. «Но я думал, ну, я вообразил себе, что э, что-то неладно». «Вы думаете?» «Если бы я была неравнодушна к человеку, и он оказался под подозрением, я бы отказалась от него? Хотела, чтобы нас считали просто друзьями?» — возмущенно спросила она. «Я уверен, что вы бы так не поступили», — торопливо сказал я. Но у нее был мягкий тон, который лишал ее укор всякой горечи. «Причина сохранения тайны в том, — продолжала она, — что они обручились вечером, накануне ареста Рюбена. И когда он услышал, в чем его обвиняют, он настоял на том, чтобы мы никому не говорили, пока он не будет полностью оправдан. Только я знала об их обручении, и, конечно, поклялась хранить тайну, и я не предполагала, что это вас интересует. Как я могла такое предполагать? — Какой я дурак, — сказал я, — если бы я только знал. — Если бы вы знали, — спросила она, — какое бы это имело для вас значение? Вопрос она задала, не глядя на меня, но я заметил, что щеки ее чуть побледняли. «Только то», — ответил я, — «что это избавило бы меня от многих дней и иначе ненужных укоров и несчастья». «Но почему?» — спросила она, по-прежнему отвернув от меня лицо. «В чем вы могли себя упрекать?» «Очень во многом», — ответил я. «Если вы подумаете о моем положении...» Если вспомните, что я был доверенным агентом человека, беспомощного и несправедливо осужденного, человека, незаслуженный и несчастье которого требовали рыцарства и щедрости, подумайте о том, что я должен был защищать и утешать женщину, которую считал буквально нареченной этого человека. И если вы поймете, что не прошло и двадцати четырех часов после нашего знакомства, как я безнадежно влюбился в эту женщину». вы поймете и то, что мне было в чем укорять себя. Она по-прежнему молчала, бледная и задумчивая, но, казалось, дышала чаще, чем обычно. «Конечно», — продолжал я, — «вы можете сказать, что это только мои чувства, что я мог бы держать их при себе, и никому от этого не стало бы хуже. Но в том-то и беда. Как может мужчина, который думает о женщине утром, днем и вечером, чье сердце вздрагивает при звуках ее шагов, чья жизнь пуста, когда ее нет рядом, и он снова и снова пытается заполнить эту пустоту воспоминаниями. Вспоминает, что она сказала и каким тоном сказала, и что было в ее глазах, когда она говорила. Как он может рано или поздно не дать ей понять, что он чувствует? А если даст понять, в этом не будет ни долго, ни рыцарства, ни даже простого приличия. Да, теперь я понимаю, тихо ответила Жюльетт. «Нам сюда?» Она начала подниматься по ступеням, ведущим к фаунтинг-корту, и я последовал за ней. Конечно, нам не сюда, и мы оба это знали. Но место было такое тихое и мирное, и платаны бросали приятную тень на гравий. Я смотрел на нее, когда мы медленно шли к фонтану. На щеках ее теперь расцвели розы. Она опустила глаза, но когда на мгновение подняла их, Я увидел, что они сверкают и полны слез. — Вы никогда не догадывались? — спросил я. — Да, — тихо сказала она. — Я догадывалась, но потом, — медленно добавила она, — я подумала, что моя догадка не верна. Какое-то время мы шли молча, пока не подошли к дальнему краю фонтана, и остановились, слушая журчание воды и глядя, как ласточки купаются на краю бассейна. Чуть дальше стая ласточек с радостью собралась вокруг кусочков хлеба, брошенных доброжелательными горожанами, и более сентиментально настроенный голубь, не обращая внимания на крошки и грабительниц ласточек, раздувал грудь и с курлыканьем гордо рассказывал перед самкой. Жульет положила ладонь на маленький столб, поддерживающий цепь, который окружен фонтан. я положил на ее руку свою. Вскоре она повернула руку так, чтобы моя лежала на ее ладони, и так мы стояли, держась за руки, когда пожилой джентльмен, похожий на сухого юриста, поднялся по ступеням и прошел мимо фонтана. Он посмотрел на голубей, потом на нас, и пошел дальше, улыбаясь и качая головой. «Жульет», — сказал я. Она быстро взглянула на меня сверкающими глазами, из откровенной улыбкой, которая была немного застенчивой. — Да. — Почему он улыбнулся, этот старый джентльмен, когда посмотрел на нас? — Не могу понять, — лживо ответила она. — Это была одобрительная улыбка, — сказал я. Думаю, он вспоминал свою молодость и благословлял нас. — Может быть, — согласилась она, — очень милый старик. Она ласково посмотрела на удаляющуюся фигуру, потом повернулась ко мне. Щеки ее прозовели, и на одной из них ямочка очень соответствовала розовому окружению. — Можете простить меня, дорогая, за мою непростительную глупость? — спросил я, когда она снова посмотрела на меня. — Неуверенно, — ответила она. — Это было ужасно глупо с вашей стороны. Но помните, Жюльет, что я любил вас всем сердцем, как люблю сейчас и буду любить всегда. Я могу простить вам все, когда вы так говорите, – тихо ответила она. То часы Темпла выразили свой вежливый протест. С бесконечным нежеланием мы отвернулись от фонтана, который брызнул свое прощальное благословение, и медленно вернулись на Мидл Темпл Лейн, а оттуда на Памп Вы не сказали, Жюльетт, прошептал я, когда мы через арку вышли на тихий пустой двор. «Не сказала, дорогой», — ответила она, — «но разве вы не знаете?» «Вы знаете, что я сказала? «Да, знаю», — ответил я, — «и желаю этого всем сердцем». Она на мгновение пожала мне руку, потом отобрала ее, и мы прошли помещением двора. Конец книги. Читал Александр Воробьев.